15. Дональден пытался связаться сначала со своим взводным командиром, унтер-офицером Паланом, но тот почему-то не отвечал. Потом с капитаном Магром, но и он на связь не выходил. Наконец, все же удалось связаться со взводным. Сэр, на пост четвертого отделения совершено нападение, есть потери. Я знаю, капрал, что ты от меня-то хочешь. Вот террас", — опешил Дональден, но все же вспомнил, что хотел сказать. Сэр, требуется подкрепление, нас атакует до двух сотен человек. На всё роту совершенно нападение капрал держитесь. Связь оборвалась. Что ж, держаться так держаться, ничего другого, собственно, и не оставалось. Перестрелка продолжалась почти час. Солдаты из расходового боеприпасов бегали в блиндаж для их пополнения. Позже Джерри немного упорядочил этот процесс, отведя одного не самого меткого бойца для подтаскивания патронов и гранат остальным солдатам, чтобы они не отвлекались от боя. Капрал Дональд, как у вас дела? вдруг вышел на связь капитан Магр. Не очень, сэр. У меня уже двое убитых и трое раненых. Противник с каждой минутой все ближе. Ясно. Ждите подкрепления. Спасибо, сэр. Оно нам очень пригодится. Услышав хорошую новость, солдаты заработали более активно, и ещё десяток врагов замерло на месте. Вдруг послышался смутно знакомый звук, что-то среднее между чавканьем и свистом. Он раздавался довольно часто, кроме этого слышался механический лязг. Через полминуты появился гоплит, издававший эти звуки своей пневматической системой и приводами сервоусилителей. Ты есть наше подкрепление по интересусу Именно. Но что-то тут у вас стряслось. а то не видишь? Вижу, сейчас исправим, самоуверенно заявил водитель. Гаплит перевел в боевое положение свою авиационную пушку и стал продвигаться к линии фронта. Противник заметил грозные силы и привёл на инвалида почти всю свою огневую мощь. Пули щелкали по его броне, вышибая искры. "Вы тоже не зевайте, прикройте меня", попросил водитель Гоприта. Усилить огонь, тоже дал команду отделению Джерри. Солдаты усилили огонь по противнику и в дело уступил тяжелый пехотинец. Его пушка забила длинной очередью, изрыгая до пяти тысяч снарядов в минуту. Пламя вырывалось из ствола на добрых полметра. Огневая мощь подавляла крупнокалиберные пули перешивали даже деревца средних размеров. Одновременно велась стрельба из аналога посольного грандабьёта, посылая гранату то туда, то сюда. Позиции противника тонули в море огня. Казалось, после такого выжить невозможно. Но несмотря на всю мощь тяжелого пехотинца, противник, неся большие потери, продолжил отстреливаться с сосредоточенного плоти все тяжёлой артиллерией пуски ракетных снарядов понесли в сторону железного солдата, но система глушения и постановки электронных помех отводила снаряды в сторону. Те же, которые все же прорвались сквозь поставленные помехи, сбивала активная система обороны гоплита. Из его короба на правом плече то и дело остреливались небольшие заряды, взрывая снаряды противника. Солдаты бросились прочь от тяжелого пехотинца, осыпаемые осколками снарядов настоящий шагающий танк с думал Джерри, глядя на Гаприта, назвать которого инвалидом в эту минуту язык не поворачивался, но только до поры до времени. Неожиданно Гаприт словно подвернул правую ногу. Водитель попытался выровнять движение, но сочленение ноги не слушалось, и он стал заваливаться на бок. Пушка бессмысленно выпустила боекомплект в небо, железный солдат еще продолжал защищаться, спасая себя от реактивных гранат. С новой силой ударивших по нему. Но один старяд все же прорвался сквозь все заслоны и угодил у поверженного гоплита. Раздался взрыв, и от машины осталась лишь закопчённая водительская кабина. Вся, вся жизнь боя снова легла на плечи пехотинцев, но и боевики не спешили атаковать. Видимо, они понесли все же слишком большие потери, и им нужно было перегруппироваться. Пока шла эта перегруппировка, Доннардон сумел добраться до останков гоплита, чтобы проверить, жив ли водитель. Кабина с легкостью открылась, и на землю вырвался чудушный паренек. Жери успел затащить его в окоп до того, как началась новая атака сепаратистов. Действительно инвалид. Солдат оказался бесполезен в бою, он был жив, но оглушен, а его пистолет пулемет ни на что не годился. Но даже с перегруппировкой сил сепаратистам не удалось опрокинуть позиции миноторцев. Солдаты заселился в своих окопах и посмотрел в сторону врага меткие очереди.